Глава 9. Посольство в Рим. Недели через три после отъезда послов в Рим, когда Иван Васильевич февраля шестого думу думал с дьяками Бородатым и Курицыным о новых злоумышлениях новгородских, Дворецкий доложил ему о гонце из Пскова. «Зови, — Зави, молвил великий князь. «Он, государь, тут в Сенцах со стражей нашей!» — проговорил быстро Данила Константинович, и, выйдя, тотчас же вернулся, ведя дородного парня с обветренным багровым от мороза лицом. Когда гонец помолился и поздоровался по обычаю, великий князь приказал сказовой. «Парень замешкался, роясь за пазухой!» «Ну!» — поторопил его Иван Васильевич. «Прости, государь, руки-то с мороза зашлись, виновата», — заговорил парень. «Грамотка туточки у меня, государь. От послов твоих грамотка. Вот она». Парень достал небольшой столбец в толстый холст закатанный и, развертывая его, продолжал. «Прибыл из Юрьева от немцев купец наш, Кузьма Кривощеков, которому послы грамотку сию дали. Посадники же наши псковские, взяв ее у купца, повелели мне гнать кто тобе и ночно». Парень, наконец, развернул холст одеревенелыми от холода пальцами. Иван Васильевич зорко глянул на гонца и спросил. — С ганьбой-то, почитай, не спал, а голодал? — Верно, государь, — воскликнул парень. — Почитай, совсем не спал, да и более кушак подтягивал, чем ел. — Данилушка, — сказал дворецкому великий князь, — к гонца в сторожу. Там доброй водки пусть попьет, да поспит, сколь влезет. Пусть ему во всем угостье привольное будет. — Спасите, Господь, за ласку твою, государь! — Кланяясь, молвил парень и вышел с начальником стражи, который тронул гонца за рукав в знак того, что беседа с государем окончена. Иван Васильевич весело оглянулся на дьяков и молвил, — И дороден да же парень-то! Ну, читай грамотку, Федор Васильевич. Дьяк Курицын, медленно разворачивая столбец начал читать, «Будь здрав, государь, на многие лета. Милостью Божией прибыли мы поздорову в град Юрьев! Здесь от бургомистра ихнего, Сиричграда-правителя, сведали, что новый-то папа именуется не Калист, а Сикстус — примечание Сикст IV, конец примечания — тоже и епископ их сказывал. Мы же, не смея назад воротиться, дабы... Возвращением всем не успех не накликать. Помощью денежников Рязина исчистили Калиста, пергамент же изгладили добры и Сикстусов писали. Дней же отъедем из Юрьева в Колывань и далее морем до Любика. Примечание: Колывань город Таллин. Конец примечания. После же на конях поедем через всю немецкую землю в Рим обычным путем, как купцы немецкие оттоле ездят. Земно тебе кланяемся. Слуги твои, без зубцев, и. Иван Васильевич усмехнулся и перебил чтение грамотки. Право слово ты, про бояртось их молвил, Федор Васильевич. Не сымают звезд с неба. но уме у них не пагуба во времени, а пустые приметы, как у старых баб. Государь, задумавшись, помолчал и продолжал Ну, о вести сей нету нужды никакой думать. Сказывайте далее, что еще есть у вас? о злоумышлениях, которые плетет господа с королем Казимиром. В начале апреля того же года великий князь Иван Васильевич по настоянию митрополита и многих богатых жертвователей повелел заложить на Москве новый храм Успения Пресвятой Богородицы. Государь, побуждаемый строительной ревностью, хотел создать такой храм – который по красоте и величине превосходил бы не только старый московский, но и знаменитый собор во Владимире. Стараниями князей и митрополитов московских Москва ныне иной стала, значительно сказал Иван Васильевич, владыке Филиппу. Надобны ей ныне иные храмы божии и иные хоромы человеческие. Во главе всей Руси ведь Москва-то становится. К середине апреля выкопали рвы, утолкли на дне землю до твердости и наполнили белым подмосковным камнем. К концу же месяца основание новой церкви было полностью положено, а оставалось лишь возводить стены, наметив точно, где и какие части храма строить. Посему в тот же день апреля 30 в два часа дня митрополит со всем духовенством, облачившись в ризы церковные с крестом и иконами, пошел на основание церкви, повелев звонить в храмов во все колокола, как на Пасху. Слыша звон этот праздничный, и зная, к чему он великий князь, сын его, мать и братья, обрядившись, как к великому празднику, пешком двинулись к площади Кремлевской, куда шли уже бояре, воеводы, дьяки и все народное множество славного града Москвы. Как только прибыл великий князь, стихли сразу колокола церковные, а попы и дьяконы начали петь молебен. Вслед за тем, лишь молебен кончился, пошел владыка Филипп во главе каменщиков по основанию храма и своими руками положил первые камни там, где алтарю быть, а где пределом и по всем углам строения. Каменщики же, продолжая сотворенной владыкой, тут же от первых камней стали возводить стены. По окончании торжественной закладки государь Иван Васильевич подошел к владыке, уже вымывшему руки и взявшему золотой крест саналоя. Широко перекрестившись, он громко произнес: Благодарю тебя, Господи, что сподобил нас заложите храм сей для Руси православной, на славу и честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь! воскликнул митрополит, и с молитвой осенил крестом государя. Государь с семейством был уж у себя в покоях, и митрополит, благословив общим благословением все народное множество, уехал на санях к себе на подворье, сопровождаемый всем духовенством, а праздничный звон все еще гудел над Москвой, и толпы людей ходили по улицам. Иван Васильевич, проголодавшись, сидел один у себя в трапезной и с удовольствием ел любимый свой курник, запивая его сладким, но крепким медом. После усталости от долгого стояния ему было приятно отдыхать за столом, и, что совсем для него необычно и странно, ни о чем не думать. Он глядел на слюдяное окно, казавшееся в весенних лучах уходящего солнца расплавленным янтарем с багровым оттенком. Насытившись и допив чарку меда, он прислонился спиной к теплым израстам печи и, любуясь огнями уходящего дня, незаметно задремал. Легкий стук разбудил его, и Савушка, просунувшись в дверь, доложил Федор Васильевич. «Зови, зови», — зави, зави», сказал великий князь, оживившись и сразу отогнав дремоту. Дьяк Курицын вошел взволнованный, но радостный. — Ну, Сказывай же, — заторопил его Иван Васильевич. — Из Крыма, государь вести. Ну, садись ближе. Курицын сел и продолжал. — Помнишь... Государь, прошлый раз царевич Даниар а еврея не крымском доводил. Имя его Хозяк Кокос. Помню, помню. А притч Даниара от купцов наших о нем не раз слыхивал, молвил Иван Васильевич. Евреин сей мудр и в делах торговых и государственных вельми хитр. Некое самоцветы мои продал он фрязинам с большим для меня прибытком. Ныне же бают сей Кокос... — Стал наиглавный межбогатых купцов града Кафы. — Истина, государь, — заметил Курицын, — но у меня вести есть поновее. Сказывает Даниар Царевич, что князь Ширинский Мамак, наиблизкий советник хана Герея, стал ныне наместником его в Кафе. Сказывает еще Царевич, что князь Мамак вельми дружит с Кокосом, про генуэзцев от него многое и ведая, на пользу хану Гирею и султану Турскому. Иван Васильевич радостно сверкнул глазами и, пройдя к окну, на миг задержался возле него, поглядел в небо и снова вернулся к столу. Дьяк Курицын молчал, ожидая, что скажет государь. Тот сел за стол и молвил, «Ну-ка, Федор Васильевич, налей мне меду, да и собе возьми чарку». Отпив немного, великий князь усмехнулся лукаво и сказал «Менглы-гирей забыл о брате своем, Нурдавлете, бежавшем к Казимиру Польскому, который в союзе с ханом Ахматом. Может, забыл он, что большая орда — исконный враг его и султана Турского? Пусть кокос ему всем напомнит. Евреину же сему даров я жалеть не буду». Весьма его пожалуй, а, коли надобно будет, и князя Мамака, пожалуй, щедро. Великий князь с большим воодушевлением много говорил своему любимому дьяку о неизбежной и долгой борьбе и с ливонскими немцами, и с немецкой Ганзой, и с Литвой, и со шведами на западе, и на северо-западе, а также с Ахматом, Казанью и с другими татарами». «Гнет сих ворогов наших надобно Руси православной порушить, снять с себя яко цепи тягостные!» — воскликнул он, издвинув брови, добавил. «Сбудется сие, ежели Бог даст токмо при детях и внуках наших. Нам же надлежит, елико сил хватит, путь к победам их расчистить. Мыслю мешать нам всем будут не одни чужеземцы, а и свои, близкие». Наипаче мои братья родные. Свой-то ворог бывает злей иного всякого. Иван Васильевич задумался и, вдруг, обратившись к Федору Васильевичу, спросил совсем о другом. «Ведомо ли тобе, где ныне посольство наше?» «Были, государь вести, — ответил Курицын, — от купцов немецких. Бают они, видели их, когда наши-то из Колывани в Любек на корабле приплыли». «Ну, добре, — Федор Васильевич, — прервал дьяка государь, — иди, — Да немедленно наряди все с царевичем, дабы нам тайно грамоту о братстве с ханом Гиреем к кокосу переслать. Грамоту же сам составь, как надобно, да утре мне принеси. Прочтешь ее после обеда, и еще вместе подумаем обо всем. Может, и посла утре же отправим еврейну-то. В первых числах мая, когда в Москве спешно возводили стены нового Успенского собора и готовились к перенесению туда мощей из Старого, а великий князь подготовлял посольство к Герею, Иван Денежник, Беззубцев, Шубин и Дьяк Мамрев с вьючным обозом своим, со слугами и охраной, въезжали в Болонью, старинный и знатный город на севере итальянской земли. Только теперь, перебравшись через снеговые хребты Альпийских гор, послы московские, никогда не бывавшие в чужих землях, приходили в себя и начинали мало-помалу лучше понимать то, что глаза их видели. Все же порой казалось, что на пройденном пути многое им во сне примерещилось. Колывань эта ливонская, что раскинулась на берегу морском у подножия Вышеградской горы, будто видение теперь видится, а море возле нее среди зимы, у самого берега плещется, словно в сказке какой, и корабли бегут по морю этому на парусах, и лодки на веслах. Море это Колыванское так мотало корабли, носило с бурей из края в край целых семь дней, и до того их волной закачивало, что от муки морской и страха все как присмерки были. И не казалось уж оно им сказкой. Особенно тяжко страдал от морской болезни грузный и сырой боярин беззубцев. Он и поныне, как вспомнит о море, крестится и говорит, «Не дай, Господи, страсти сей и ворогу злому!» «Истина!» — Ларион Микифорович вторит всякий раз ему Шубин. «Не зря жбают. Кто в море не бывал, тот горе не видал». Дьяк же Мамырев только посмеивается и добавляет всегда, «А против рожна то не попрешь!» «На Москву, когда ворочаться мы будем, вновь морем плыть надобно!» Смутно помнился им еще вольный город Любек, и то не весь, а по частям только. Помнится им перво-наперво пристани бесчисленные, что построены по всему устью реки Траве-Вакенец, впадающей в морской залив на пятнадцать верст ниже самого города. Залив же тут большой, и весь он, насколько глазом охватить можно, кораблями усеян. Одни плывут, другие на якорях стоят, третьи к пристаням речным причалены — Одни вот якори бросают, и паруса развертывают, и под ветер ставят. Тут вот в Любике и сошли на землю бояре, стражи и слуги их. Но кажется им после моря, будто и земля-то колеблется, и ноги у них, как у пьяных, не твердо ступают. Отсюда к ограду на конях поехали. А и коней-то тоже закачало. Подивил город этот московских послов видом своим». Чем-то похож он был на Великий Новгород, много в нем было складов товарных, дворов торговых, а вдоль речной набережной много пристаней и мост большой через реку Траве. Только все здесь иное. Да и сам-то город иной, на русские города тем не похожи, что из камня весь, словно гора каменная. Стены у него каменные, башни высокие, и хоромы многоярусные, и церкви весьма великие, и дворы-гостиные тоже из камня серого, да и из кирпича красного. Даже мост через реку каменный, и улицы все камни мощены. «Град сей Вольный, объяснил боярам тогда Иван Фрязин, — «один из главных градов Ганзы немецкой. У них и посадник есть, как в новом городе, бургомистр именуем. На два года вече его избирает. А прежде того, у них сенат из 14 человек, да совет при нем человек 200. Все сие подобно в городской. Примечание Сенат. Совет старейшин, осуществлявший в городе верховную власть, члены Сената избирались в Любике пожизненно, преимущественно из юристов и купцов. Конец примечания. После Любика боярам и спутникам их Нюрнберг не показался особо примечательным. Одно только они запомнили, со слов Ивана Фрязина, что вся итальянская торговля от всех земель и городов итальянских – идет в северные земли через этот знаменитый город. Вообще же с непривычки московским людям казались города немецкие очень схожими, а сами немцы все на одно лицо. Лишь спускаясь со снеговых гор в теплую, буйно цветущую и благоухающую долину реки По, увидели послы московские всю светозарную красоту солнечной полуденной земли, так не непохожие на прекрасную, но суровую Русь. Свет и яркие краски здесь часто меркли по нескольку раз в день, набегали тучи и лил дождь, а после него становилось сыро и холодно. «Эх, у нас на Руси и то май-то месяц не такой, когда весна ранняя», восклицали не раз москвичи по дороге к Болонье. «Да», — недовольно замечал диак Мамырев, — «и травы» и кусты буйные, и цветет все, а все же май-то у них чаще нашим сентябрем, чем маем глядит. Хорошо, что шубы с собой везем, — шутил и смеялся без зубцев, а то порой клеща ветер хоть у костров грейся. Иван Фрязин обижался за свою родину и оправдывался. — Сего вы не ведаете, — говорил он сам, кутаясь в плащ, — что у нас май-то месяц самый дождевой. Поглядите вон в июне, что тут будет. К Болонье же, когда подъезжать будем, враз потеплеет, и дождя не станет. В Болонье послы московские застали погожие дни. Дождей как не бывало. Небесная лазурь вся сияла светом, а солнце грело и ласкало своим теплом. Город этот, окруженный зубчатой кирпичной стеной в шесть верст по окружности, с двенадцатью воротами и башнями, весьма понравился русским. Град сей говорили московские бояре, куда краше немецких. Польщенный похвалой Иван Денежник с увлечением говорил им о дворцах и церквах Болонье. Проехав по узеньким улицам с каменными домами, окрашенными в серый и красноватый цвет, посольство прибыло на главную площадь в середине города к Палаццо Дель Гуверну. Здесь, во дворе городского управления. Иван Фрязин быстро выхлопотал удобное помещение в городе для постоя, дабы день-два отдохнуть от трудного пути.